Глава четвертая. Секреты в моей голове. Кто-то поднимает мою голову и сжимает руку настолько сильно, что мне становится больно. «Нет, Лия!» – голос кричит, орет, «Лия!» Я пытаюсь раскрыть глаза, не могу. «Стас! Стас, вызови скорую! Стас!» Я чувствую, как холод обволакивает ноги, поднимается по пояснице, выше к животу, рукам, шее и голове. Меня тошнит. Будто я несколько секунд назад летела, парила в небе. Встав сейчас на ноги, я непременно упала бы. «Стас!» – продолжает кричать голос. Меня поднимают с асфальта. «Где он? Позовите Стаса!» Мы куда-то бежим. Боль отдаёт во всех участках тела, особенно в голове. Я буквально чувствую, как рана на виске расширяется, трещит, превращается в дыру. «Держись!» – ласково произносит голос, и я ощущаю тепло. Меня укрывают чем-то тяжелым и горячим. Запах мяты взрывается в голове. Ты только держись, любимая. Прошу тебя, держись. Не засыпай. Но я не могу выполнить обещание. Мне хочется, но я не могу. Теплота в голове согревает, дает надежду. Правда, сейчас этого мало. Я удивляюсь новому тембру Астахова. Чувствую резкую боль в голове и громко выдыхаю. Эхом повторяется. «Держись, держись, держись!» Я пытаюсь ухватиться за эти слова, но не могу. Я проваливаюсь в темноту. Удары ногой об асфальт пробуждают меня. Я вновь вижу, как толпа подростков стоит перед будкой в парке аттракционов. Как она кричит, ликует, шумит, живет. Шрам выходит на пьедестал, осматривает стаю и гордо говорит о том, что ночь в нашем распоряжении. Вновь взрывается ор. Я закрываю руками уши, Не могу вытерпеть этот хаос и хочу отойти назад. Но вместо этого невидимые нити тянут меня вперед. Сопротивляясь, я цепляюсь руками за людей, прошу помочь, кричу, пытаюсь остановиться, но не могу ничего с собой поделать. Уже через несколько секунд я оказываюсь перед предводителем и смотрю в его большие карие глаза. Он громко дышит, он недоволен, он хочет сказать мне что-то, но молчит. Я чувствую недоверие. Гнев и обиду, правда, не могу понять, чем вызваны такие эмоции. Осознав, что шрам говорить не собирается, я вновь пытаюсь убежать, и на этот раз мне удается сорваться с места. Я расталкиваю толпу, бегу сквозь маленькие проходы, тяжело дышу, спотыкаюсь и внезапно выбираюсь на свободу. Я не останавливаюсь, не сбавляю скорость, надеюсь, что нахожусь уже далеко от стаи. Но когда поворачиваю голову назад, вновь сталкиваюсь со шрамом. Паника. Я опять убегаю, опять оказываюсь перед предводителем, и опять. В конце концов, я уже не тороплюсь сбежать. Дикое недоумение рвет меня на части. Гнев бурлит в венах, не дает страху взять контроль. Я испускаю яростный рык и делаю шаг к шраму. Нас разделяют сантиметры. Что тебе от меня нужно? Внезапно чувствую, как парень хватает меня за руку. Он крепко сжимает ее, кладет к себе на плечо и тихо выдыхает. «Мне нужна правда». Я резко открываю глаза, хочу встать, но не могу даже пошевелиться. Знакомый запах заползает в ноздри, переворачивает внутренности, впитывается в кожу, я еле сдерживаюсь от крика, от безумства, от паники. «Нет», – протягиваю я и осматриваю пространство вокруг себя. «Нет», – Лия. «Нет, только не сейчас, только не здесь, Лия». «Не хочу!» Состояние безумной паники и беззащитности. Я понимаю, что нахожусь не дома, и мне становится так страшно, что тело сковывает судорога. «Не хочу!» «Чего не хочешь, милая?» Я поворачиваю голову в сторону голоса, и вдруг вижу маму. Она в белом халате, уставшая, паникшая, сидит рядом со мной, сжимает руку. Поправив мне волосы, она вновь спрашивает. «Чего ты не хочешь, Лия?» «Не хочу забывать!» Сквозь слезы шепчу я и растерянно оглядываюсь. «Мам, я не хочу вновь все забыть!» «Ох, дорогая моя!» Мама притягивает меня к себе и обнимает так крепко, что я ощущаю покалывание в руках, спине и шее. Но мне страшно, а страх притупляет боль. Вместо слов я вдруг начинаю плакать, судорожно вожу пальцем по маминым плечам, пытаясь найти опору. Все хорошо», — протягивает она. Ты ничего не забудешь. Ну вдруг? Нет, не в этот раз и никогда больше. Я обнимаю маму еще крепче и опять осматриваюсь. Больница. Я запомнила запах лекарств, старой мебели и плесени еще в тот раз. Запомнила грязные белые стены, узкие кровати, пожилых людей и не всегда приветливых медсестёр. Запомнила абсолютно все, от количества дыр на потолке в своей палате до цвета стен в главном регистрационном зале. Мне так хотелось впитать в себя новые впечатления и эмоции, словно они смогли бы заменить те чувства, что исчезли вместе с памятью. Но этого не случилось. Пустота и сейчас преследует меня и будет преследовать до тех пор, пока я не узнаю всю правду о себе и о прошлом году. Тебя поцеловал ангел. Неожиданно заключает мама, и я отстраняюсь, чтобы посмотреть ей в глаза. Разве? Так и есть. «Ты могла умереть четыре месяца назад. Ты могла умереть сейчас. Но, Лия, кажется, Господь следит за тобой и не позволяет тебе покинуть нас». Я весьма скептична в отношении Бога и религии, поэтому молчу. На самом деле я прожила совсем мало и практически ничего не знаю о жизни. Конечно, мне ясен смысл веры и ясен смысл надежды, но в последнее время я начала убеждаться лишь в том, что чудес не бывает». Судьбы как таковой не существует, иначе у человека не оставалось бы вариантов для решения тех или иных проблем. Ведь понятие судьбы отрицает понятие выбора. Поцеловал меня ангел, или я просто удачно приземлилась? Кто знает, возможно, вера в Бога и имеет под собой какой-то вес, но я уверена, она ничто, если нет веры в себя. «Счастливица!» – шепчет мама и гладит меня ладонью по щеке. Опять решила напугать нас. Проспала шесть дней, шесть долгих тяжелых дней. Сейчас твое состояние стабилизировалось. К счастью, на тебе все заживает так же быстро, как на собаке. Прости, на дороге что-то появилось. Кажется, это была девушка. Я болезненно морщусь. Рыжая девушка. Она стояла посередине трассы, а не успел среагировать и... Замираю, мои глаза расширяются, я испуганно съёживаюсь. «Астахов, что с ним?» Он пострадал? Не волнуйся. В отличие от тебя, Леша пристегнулся и лишь ушиб колено. Я выдыхаю. А что со мной? А с тобой, как всегда, проблемы. Шутя протягивает мама. Лея, ты вылетела через лобовое стекло. Ее лицо омрачается, но она пытается сохранить улыбку. Повредила плечо, живот, правую руку и... И... И голову. У тебя сотрясение. Сотрясение? Я беспокойно осматриваю свои руки, словно найду там признаки очередного ушиба головы. Надеюсь, ничего серьезного. Лея, любая травма головы серьезная. Ты понимаешь, о чем я? Не волнуйся, кивает мама. Потеря памяти тебе не грозит. Полежишь в больнице несколько недель, подлечишь плечо, а затем за тебя возьмемся мы с папой уже дома. Несколько недель? Я в ужасе распахиваю глаза. Ну у меня скоро экзамен. Я должна ходить на занятия по вождению». «Господи, о чем ты? Ты попала в аварию. Ты вылетела через лобовое стекло. Какое вождение? Какие экзамены?» Мама качает головой и встает с кровати. «Пойду схожу к твоему отцу. Тебе пора принимать анальгин». «Мам, попытайся отдохнуть и, пожалуйста, не вставай с постели. В любой момент голова может закружиться. Ты упадешь в обморок и повредишь себе еще что-нибудь». Не рискуй. Я и не собиралась. Мама выдыхает, словно читает мои мысли и знает, что на самом деле я так и собираюсь поступить. Поспи. Она выходит, и в тот же момент я стаскиваю себе одеяло. Ноги покрыты огромными синяками, живот коричневый, будто я загорала в открытом неровном купальнике. Я выдыхаю и с трудом стою. Голова тут же начинает кружиться, но я хватаюсь рукой за полку. Мне не привыкать к боли. Медленно иду к выходу из палаты и вижу двух бабушек. Они сидят на скамейке, настороженно следят за моими движениями. Здравствуйте. Бросаю я и прохожу по коридору. Они шепчутся, переглядываются, но я не обращаю внимания. Наверное, сейчас вечер людей мало. Правда, запах стоит такой же отвратительный, тяжелый, гадкий и старый. Куда ты? спрашивает медсестра. Она появляется неожиданно, и я отпрыгиваю в сторону. «Разве тебе можно выходить?» «Я в туалет. Если ты знакомая мамы, мне не поздоровится. Мне нужно в туалет». «Подожди врача». «Я не могу ждать. Театрально сгибаюсь. Мне правда очень нужно. На самом деле мне просто необходимо пройтись, но женщине не обязательно знать об этом. Я провожу ее. Внезапно говорит женский голос, я вижу Керу». Она стоит в очках, в белом халате, завязанными в конский хвост золотыми волосами. Я выпрямляюсь и еле сдерживаю смех. «А ты кто?» Медсестра вскидывает брови. «Я раньше тебя не видела». «Я интерн, новенькая». «Неужели?» «Да, и раз уж тут нужна моя помощь». Кира подходит ко мне, берет под локоть и сдвигает с места. «Ты что здесь делаешь?» Я говорю с таким диким восторгом, что наверняка мои глаза светятся от счастья. Откуда этот халат, очки?» Не спрашивай. Ты даже не представляешь, как сложно было к тебе пробраться. Та мымра все еще пялится. Черт с ней. Лучше объясни мне, что происходит. Ничего особенного. Кира открывает мне дверь, и мы проходим в туалет. Здесь воняет еще хуже, чем в коридоре, и она закрывает рукой нос. Твою мать! Разве в больницах не должно быть таких туалетов, где бы человека после них не приходилось откачивать? Я хочу ответить что-то едкое и смешное, но неожиданно примерзаю к полу. Мое отражение. О, Господи! Я практически ору, резко подскакиваю к зеркалу и плевать на боль, на ушибы и отеки. Мое лицо в порезах, оно похоже на один сплошной синяк, и меня тошнит от страха. Господи! Я начинаю мять руками кожу, надеюсь, что сейчас уберу пальцы и лицо станет прежнего цвета, но ничего не выходит. «Лия! Твою мать, Кира! Что со мной?» «Успокойся!» Девушка подходит и берет меня за руки. «Не трогай, сделаешь хуже!» «Отпусти!» Я вырываюсь и вновь касаюсь пальцами лица. «Боже мой!» «Так, сейчас же посмотри на меня!» «А вдруг это не пройдет? Вдруг останутся шрамы?» Я сглатываю и вспоминаю рану на лице предводителя стаи. «Господи, я не смогу с этим жить!» У меня такое лицо, словно я побывала на скотобойне. Детка, а чего ты хотела? Ты вылетела через лобовое стекло и думала остаться целой и невредимой? Это еще цветочки. Кира, я омерзительно. Не набивай себе цену. Девушка становится рядом со мной. Мы смотрим на наше отражение. Я буквально горю желанием разбить зеркало к чёртовой матери. Кира такая красивая, высокая. У нее широкие скулы и ровные брови. А я гигантский отёк. Синяки скоро заживут, раны затянутся. Так что не паникуй. Не паниковать? Не смеши меня! Если бы я умерла, мой труп не опознали бы. Я бы опознала. Неужели? И каким же образом? Пощекотала бы тебя. Такой ответ застаёт меня врасплох. Я недоумённо поворачиваюсь лицом Кири. И что? Как что? Девушка улыбается и закатывает глаза к потолку. Ты бы отреагировала и начала хихикать, а твой смех невозможно перепутать ни с чьим другим. «Ну я же умерла!» «Лея, ты же бессмертная задница. Ты бы не умерла!» Неожиданно смеюсь, искренне смеюсь. Болят ребра, спина, ноги, но я смеюсь так долго, что просто забываю об этом, как по волшебству. «Так-то лучше», – заключая девушка и снимает очки. «В них жутко неудобно. Ну что?» Теперь ты скажешь мне, что делаешь в больнице? По-моему, очень просто догадаться. Выгибаю бровь, и Кира отвечает. Я пришла навестить тебя. Все волновались. Все? Недоуменно переспрашиваю я. Естественно, ты же теперь член стаи. Мы своих в обиду не даём. Неужели? Мне после аварии ходить почему-то гораздо легче, чем после того, как меня избил Максим. С течением обстоятельств и на самом деле тебе банально повезло. «Повезло!» Шарам и я думаем, что авария была подстроена, так что ты вновь легко отделалась. «Что?» Я ошеломлённо отступаю назад и сталкиваюсь с туалетной кабинкой. «Что ты сказала?» «Подожди, мы лишь рассматриваем этот вариант». «Но кто и зачем это сделал?» Удивленно спрашиваю я. «Какой смысл в моей смерти? Или смерти Астахова?» «Смысл есть». Кира тяжело выдыхает и подходит ближе ко мне. «Давай сделаем так. Ты благополучно отсиживаешься в больнице эти две недели, никуда не лезешь, лечишься и принимаешь всю дребедень, что тебе прописали. А потом, когда ты здоровая выйдешь, я расскажу тебе всё, что знаю». Договорились. «Но почему не сейчас?» «Во-первых, потому что у меня слишком мало фактов, одни лишь предположения. А во-вторых, а во-вторых, с тебя и так хватит потрясений. Очень смешно». Саркастически отвечаю я и прижимаю руку к груди. «Твои слова опасны, Кира. Подстроить автомобильную аварию – это же преступление!» «Понятно, что не чаепитие. Считаешь, мы не понимаем, насколько все серьезно? «Надеюсь, что понимаете. Все не так просто, как кажется. У меня нет доказательств, но я чувствую, что дело нечисто». Блондинка выдыхает и откидывает хвост за спину. Лёша водит всего год, и, конечно, вашу аварию можно списать на его невнимательность. Но мы-то с тобой знаем, что Стахов самый серьезный человек на земле, чтобы он плохо вёл, не заметил впереди машину или человека. Не смешите меня. Откуда ты так хорошо его знаешь? Вы ведь не общаетесь в школе. Не задавай лишних вопросов, Кира. Ну хотя бы на это ты мне можешь ответить. В моем голосе столько горечи, что девушка неуверенно прикусывает губу. «Хорошо. Я и Лёша были друзьями». А неужели? И когда же вы успели?» Кира молчит, а мне уже становится не по себе. «Конечно», – Шепотом протягиваю я и обхватываю себя руками. «Вы познакомились год назад, но я забыла об этом. Я забыла, потому что потеряла память. Я отхожу дальше от блондинки. Логичный вывод. И почему я раньше не додумалась?» «Лия, это ничего не меняет». «Знала ли я Астахова или же нет? Сейчас ты не должна высовываться из больницы, ясно? Почему вы не сказали мне, что знаете друг друга?» «А зачем?» «Как это зачем?» Меня начинает колотить. Она задает глупые вопросы, и я злюсь, злюсь на нее, на Лешу, на себя. Я словно слепая хожу по улицам. Возможно, рядом со мной проходят знакомые, возможно, друзья. Но я не замечаю, и знаешь почему? «Потому что я их забыла». И сейчас любая информация, любые сведения важны для меня. Мелочи могут помочь мне восстановиться, могут помочь мне вспомнить. А вы скрываете от меня такие простые банальные вещи, как дружбу. Берёте и тупо скрываете. На последнем слове я срываюсь и чувствую дикую боль в пояснице. Резко сгибаюсь, ощущаю головокружение и неуклюже кренюсь на бок. «Лея, не трогай меня!» Вы только притворяетесь друзьями. На самом деле ты, Лёша, мои родители – все вы обманщики, которые и не думают рассказать мне правду. Перестань. Дай мне помочь тебе. Кера тянет руки, но я не позволяю ей притронуться. Она лгунья, как и все остальные. Уходи. Приди в себя, Лия. Командует блондинка и все таки кладет свои худые руки мне на плечи. Правое плечо обдаёт жаром. Твоя истерика не разрешит проблему». Ответы не свалится на тебя с неба, так что придется поискать их. Зачем искать-то, что находится перед носом? Ты многого не видишь. Дело не в том, что ты слепая, а в том, что ты не хочешь замечать. Тебе не понять меня. Я всегда понимала тебя так, как не понимал никто другой. Уверенно отрезает Кира и встряхивает меня слегка за плечи, чтобы я перестала сопротивляться. У тебя есть союзники, и ты можешь мне доверять. Могу ли? «Мне можешь. Но почему? Что ты такого сделала, чтобы я могла доверять тебе?» «Твои вопросы сведут тебя в могилу», — саркастично замечает блондинка и кивает в сторону двери. «Пора возвращаться в палату, иначе твоя мама поднимет на ноги всю больницу». «Если мои вопросы сведут меня в могилу, так это потому, что никто не собирается на них отвечать. Всему свое время». Кира обнимает меня за талию, открывает дверь, и мы выходим в коридор. «Не торопись, иначе упустишь что-нибудь важное». «Я и так упустила все, что у меня было». «Я облокачиваюсь на девушку, потому что ноги начинают предательски заплетаться». «Мне нечего терять». «Не говори так». «А как мне говорить?» «Не знаю. Но только не дави на жалость. Это не твой конек. «Я не давлю на жалость», – горячо отвечаю я. «Хочу отстраниться, но не получается». «Тело становится слабым, тяжелым, мышцы наливаются свинцом». Я начинаю моргать, боюсь, что упаду от усталости, но в то же время стараюсь сохранить равновесие. Мне противно, когда на меня смотрят с сожалением, но неужели желание узнать правду расценивается как повод нарваться на сочувствие? Хочешь узнать правду? Узнавай. Но не надо говорить, что тебе нечего терять, и что вообще ты бедная страдалица. Кира открывает дверь в палату, и первая проходит внутрь, затем она выглядывает и подзывает меня. Пусто. Твоя мама еще не вернулась. Две недели в больнице сведут меня с ума. Терпеть не могу это место. Придется переселить себя. Ну какая разница, лечиться дома или лечиться здесь? Тут за тобой присмотрят, а дома ты уязвима. Я усмехаюсь и очень медленно сажусь на кровать. Голова начинает кружиться так сильно, что я перестаю ориентироваться в пространстве. Уязвима? Мы играем в мафию? Лея, сама себя послушай, перебиваю я. Ты говоришь так, словно мы ввязались во что-то настолько серьезное, что даже дома уже небезопасно. Так и есть. Кира помогает мне лечь, не обращает внимания на то, как я корчусь, и я благодарна ей. Восстанавливайся, набирайся сил, и только потом пытайся разобраться в своих проблемах. Сейчас от тебя мало толку. От меня не может быть мало толку. Сильнее всего я повредила плечо, а не голову. В любой момент это может измениться. Блондинка подходит к двери. Она вновь надевает очки и тяжело выдыхает. Сделай так, как я прошу. Не высовывайся. А ты мне что? Кира смеется, открывает дверь. Шутишь? Возможно, мы встретимся гораздо раньше. Подожди. Девушка оборачивается, я прикусываю губу. После того, как мы попали в аварию, Леша звал Стаса. Кажется, это настоящее имя Шрама, так ведь? Астахов? Звал Стаса? Не может быть. Но я слышала. Наверное, тебе показалось. Кира, я ударилась головой, но не сошла с ума. Лёша звал Стаса, искал его, а потом, когда понял, что тот не придет, схватил меня на руки и понёс куда-то. Лия, не перебивай. Я помню, как мы бежали, долго бежали. Лия, что? Это невозможно. Блондинка озадаченно смотрит на меня. Подумав, она, закрывая дверь, подходит ко мне и садится рядом. Может, тебе это приснилось? Вряд ли. Я отчетливо помню голос Астахова. Он просил держаться, не засыпать. Правда, его тембр был другим. Я даже удивилась. Сглотнув, я продолжаю. Затем мы бежали. Бежали так быстро и долго, что у меня голова раскалывалась на части. А потом... Лия, подожди. Вновь перебивает меня Кира. Леша не мог этого сделать. Почему? Как почему? Усмехается девушка. Он повредил колено. Не сильно, конечно, но ходить он не сможет еще несколько дней. «Что?» Я задаченно замираю. Астахова вытащили из автомобиля прохожие. Он сам не смог выбраться даже с водительского сиденья. а тебя сразу же забрала скорая помощь. Один мужчина нашел у тебя в сумке паспорт, медицинскую карточку и полис. Так узнали твою фамилию, потом позвонили родителям. В больнице тебя отправили в нейрохирургическое отделение. Я хмурюсь и начинаю прокручивать в голове воспоминания. Я отчетливо запомнила запах мяты, запомнила этот голос. Но если он принадлежит не Астахову, тогда чей он? «Не может быть!» – раздраженно смотрю на Керу. «Я не сошла с ума. Кто-то подходил ко мне, кто-то пытался спасти меня, и... Я... Я не шизофреничка!» «Успокойся! Что за чертовщина? Откуда у меня эти воспоминания? Откуда эти отрывки из памяти, если со мной ничего подобного не происходило?» Блондинка недолго думает. Внезапно ее глаза округляются, и она резко хватает меня за руки. Мне больно, я хочу выдернуть их, но не могу двигаться. Взгляд Киры завораживает. В нем что-то такое, что не позволяет мне нарушить момент. Бронская. Давно меня никто не называл по фамилии. Ты начинаешь вспоминать. Что вспоминать? Как что? Вспоминать свой прошлый год. «Кира, это невозможно. Доктора сказали у меня ретроградная амнезия. Зачастую воспоминания не возвращаются. Родителям предлагали попробовать электросудорожную терапию, но они отказались. Папа заявил, что никогда не позволит ставить на мне опыты». «Зачастую?» – выдергивает из контекста девушка и влыбается. «Лия, зачастую?» «Прекрати! Ты не понимаешь! Воспоминания возвращаются в хронологическом порядке, начиная с самых старых». Но я увидела, как меня кто-то уносит на руках, когда я пробила голову. Получается, что воспоминания возвращаются ко мне в обратном порядке, что невозможно с точки зрения науки. А это означает... О, замолчи! Восклицает блондинка, и я вижу на ее лице такую искреннюю улыбку, что мне становится не по себе. Кира так счастлива, но какое ей дело? Неужели ты не понимаешь, что, повредив голову еще раз, ты дала толчок своим воспоминаниям? Я видела нечто похожее в каком-то фильме. Не говори глупостей. Сравнивать жизнь и кино смешно и наивно. Но ты ведь чувствуешь то же, что и я. Ясное дело, пытаешься рассуждать здраво с медицинской точки зрения. Но, Лия, ты сдвинулась с мертвой точки. Ты возвращаешься. Неожиданно дверь в палату открывается. Я испуганно замираю, а Кира, выпустив мои руки, выпрямляется. Входят родители. Мама удивленно останавливается, увидев в палате гостью, а папа, наоборот, не меняя скорости, обходит Киру, кровать, и оказывается с противоположной от нее стороны. И что ты здесь делаешь? спрашивает он, закатив рукава халата. Посещения строго запрещены. Я должна была увидеть ее, Андрей Александрович. Увидела? Теперь можешь уходить. Да, конечно. Кира направляется к выходу, перед дверью она останавливается. Я еще приду к тебе. Кира! Холодно произносит моя мама и скрещивает на груди руки. Тебе пора. До свидания, Вероника Николаевна. До свидания, Андрей Александрович. Дверь закрывается, а я не могу дышать. В голове что-то взрывается. Я плыву, лечу, падаю. Сначала мне кажется, что я и правда сошла с ума. Мне мерещится космос, невесомость, пелена перед глазами. Но потом я осознаю, что не могу видеть отчетливо из-за слез, которые заслали глаза. Мне становится душно. Перепады настроения жутко пугают. Я еще не отошла от шока, ведь только что вспомнила один момент из прошлой жизни, а сейчас вдруг оказалось, что моя прошлая жизнь никогда не покидала меня. Ее просто надежно скрывали. Вы знакомы? Я произношу это так тихо, что меня трудно услышать. Смотрю на маму и чувствую, как жаром обдает лицо. — Вы знаете Керу? — Тебе нужно поспать, Лия. Безучастно бросает она и отводит взгляд в сторону. Тогда я поворачиваюсь к папе. Он наливает в стакан воды и готовит таблетки. На меня даже не смотрит. «Пап!» – ноль реакции. «Пап!» – требовательно повторяю я. «Давай поговорим после того, как ты поспишь». Предлагает он, протягивает стакан, но я качаю головой и отстраняюсь. «Нет!» – «Хочу сейчас услышать ответ!» «Лия!» – «Вы меня обманывали!» Мне становится больно. «Где-то в груди появляется новая рана, только на этот раз душевная. Вы скрывали от меня то, что было важным и ценным. Я столько месяцев жила с пустотой и страхом одиночества, а сейчас оказывается, что это было бессмысленным, ненужным». «Лия», — начинает мама, — «тебе нельзя общаться с этой девушкой, с Кирой. Серьезно, Послушай меня. Ничего хорошего она тебе не сделает и не скажет». «Мы ведь были подругами, так?» Такое чувство, что меня накачали наркотиками. Я потерялась в пространстве, но продолжаю трезво мыслить. Поэтому она помогает мне. Поэтому мы с ней быстро нашли общий язык. «Так ли я?» Папа садится рядом и недовольно поджимает губы. «Мы твои родители, а значит, ты должна нас слушать». «Неужели?» Я встречаюсь с его грозным взглядом и затихаю. Боюсь, что он ударит меня, хотя прекрасно понимаю, что он никогда этого не сделает. Мама сказала, тебе больше с ней не общаться, значит, ты больше с ней не общаешься. Еще вопросы. Но это нечестно. Почему я должна рвать отношения с человеком, который может дать мне ответы? Ответы на что? Громче спрашивает он. Разве мы не разговаривали об этом? Ты была хорошим ребенком, никуда не ввязывалась, нигде не шлялась, училась, помогала нам, подрабатывала. Зачем ты лжешь мне в лицо? Неужели у тебя нет ко мне ни капли уважения? Тема закрыта. «Но, папа...» «Поднимешь ее еще раз, и мы будем разговаривать по-другому, поняла?» «Мне становится страшно. Я давно не видела отца таким злым и недовольным. Он напряжён. Я чувствую его ярость. Чувствую, что он готов разодрать меня в клочья. Это несправедливо...» Тихо шепчу я и смахиваю слёзы со щеки. «Вы же знаете, что не сможете скрывать от меня правду...» «Тема закрыта...» Еще раз повторяет папа. Я слышу, как расстроенно выдыхает мама. Она поворачивается ко мне спиной и выходит из палаты. «Пей». Он протягивает мне стакан и таблетки. «Поспи. Тебе нужно отдохнуть». Я обиженно делаю то, что мне велит отец, и отворачиваюсь. Не хочу его видеть. Больше папа не говорит ни слова. Он встает и исчезает за дверью.